Глава шестая. По счастью, на обратной дороге нам не пришлось ходить зигзагами, и отряд шел по прямой. Вернее, шли все, кроме меня. Меня же почти весь путь назад по очереди тащили на носилках. Ну, а я, наложив на одежды руну, притягивающую ману и напившись восстанавливающих зелий бессовестно дрых. Когда мы вышли к транспорту, уже давно стемнело. А когда прибыли в Усмань, время переварило за полночь. Эту часть дороги я тоже, кстати, всю проспал и нисколько этого не стыдился. Скоро за нами с Фениксом должны были приехать ребята из Савина, но перед этим я решил зайти к Петру Алексеевичу. Во-первых, мне передали, что он сказал, что ждет меня в любое время, а во-вторых, хотелось бы узнать, насколько удачно прошла операция. «Тут за углом кабак есть, круглосуточный», — сообщил Феникс, когда военные высадили нас неподалеку от штаба ликвидаторов. «Я тебя там подожду». «Хочешь, чтобы я один собрал все лавры?» «Мне не жалко», — рассмеялся торговец. «А еще я думаю, что без меня ты получишь больше информации». «Так и есть». «Тогда...» «А, стой! Я оглянулся на пустую улицу». «Дай, лицо исправлю». Вернув нам первоначальный облик, я отпустил напарника, а сам быстро зашагал в штабу ликвидаторов. Даже в столь поздний час здесь было многолюдно, что, впрочем, неудивительно, монстры никогда не спят. Боец охраны провел меня до кабинета, дверь которого уже была открыта, а на пороге стоял улыбающийся Костя. — Вы позволите, ваше благородие! — он обнял меня и похлопал по спине. — С возвращением. — Здравствуйте, Дмитрий Николаевич. Мне навстречу вышел и хозяин кабинета, Петр Алексеевич Гусев. Вполне себе живой. — Здравствуйте, я пожал крепкую ладонь. — Нас не беспокоить, — сообщил майор бойцу и закрыл дверь. — Присаживайтесь. Я сел на одно из двух кресел рядом со столом. Соседняя занял кости, а начальник устроился на привычном месте. Итак, начнем с самого главного. Он сдернул со стола легкую скатерть, и оказалось, что под ней стоят несколько тарелок с салатами, ароматными лепешками, блюдо с жареной индейкой, кувшин с красной жидкостью, в которой плавали вишенки, и графин с чем-то прозрачным, надо полагать, не водой. Стоило мне увидеть еду, как желудок, минуя мозг, послал сигнал сразу рукам. Я их протянул, на меня опередил Костя. Он сам положил большую тарелку всего понемногу, поставил ее передо мной, затем наполнил рюмки. — За первую большую победу над центром, — провозгласил Петр Алексеевич. — Мы выпили. Я жадно набросился на угощение. Последний раз нормально довелось поесть еще втрое а перекусы по дороге не могли компенсировать огромные запасы потраченной энергии нагрыв мне поляну ликвидаторы продемонстрировали что хорошо понимают что нужно человеку после визита в дикие земли ну пока дмитрий николаевич занят усмехнулся глядя на меня хозяин кабинета кость введи его в курс дела в общих чертах хорошо откинулся в кресле боец после инсценировки смерти Петра Алексеевича нам совместно с военными и разведкой удалось собрать силы для нормального штурма. Это было непросто, так как из-за опасения утечки пришлось звать только проверенных годами ветеранов. Но мы справились разными дорогами, используя все возможные средства маскировки. Мы приехали на точку и, когда получили твой сигнал, выдвинулись и накрыли лагерь». «Ура!» — прокомментировал я и положил себе еще три ложки овощного салата со сметаной. Ага, потери незначительные. Захватили тридцать центровцев, включая Безногого. Удалось из него что-то выбить. Его сразу же забрали, и он уже давно в Нижнем. Выбьют. Его наверняка попробуют убить в тюрьме. Как помнишь того хмыря? Как-то его. «Воробьев», — подсказал Петр Алексеевич. Да, наверняка попробуют, но это все понимают, и его сейчас охраняют лучше, чем императора. Да и других захваченных тоже. В общем, из того, что удалось узнать, сходу и что не секрет, что в течение месяца у них запланирована какая-то масштабная акция, направленная на дестабилизацию империи. Через три недели поправил я и положил себе еще кусок ароматной и очень вкусной индейки. — Информация точная. — Да, этот срок тоже называли. Главный ликвидатор что-то пометил в блокноте. — Я передам информацию. Кость, продолжай. — Да там секретно, но в основном все дальше, — пожал плечами майор. — Но если в двух словах — службе внешней разведки, военным, да и нам с полицейскими, теперь есть с чем работать. И если повезет, может, удастся... Если не предотвратить эту самую хрень через три недели, то как минимум смягчить удар. Давайте еще по одной. Он снова наполнил рюмки, и мы выпили. После этого я почувствовал, что основной голод утолил, и дальше стал есть значительно медленнее. О том, чтобы прекратить, я даже не подумал. — Ну, и еще нам сообщили о разгроме отряда из 160 человек в диких землях, — прищурился Петр Алексеевич. «Но, сдается мне, вы об этом лучше знаете, так как мне поручили вас наградить в том числе и за это». «О, это я, значит, не зря зашел». «А у вас есть полномочия меня награждать?» — уточнил я, окуная кусок хлеба в оставшуюся после салата вкуснейшую жижу. «Только от имени ликвидаторов. От лица империи нет, но тут случай исключительный». Рассмеялся хозяин кабинета и сам наполнил рюмки. Вы же не проходите ни по одному ведомству. И отличились как бы вне наградного поля. При этом сразу за все службы. В общем, мне поручили спросить, что вы сами хотите, и если это будет в разумных пределах, то в нижнем все бумаги подпишут, не глядя. Сам хочу. Любопытно. А деньгами можно взять? — усмехнулся, я поднимаю рюмку. — Можно. «Но не советую». Петр Алексеевич звонко стукнул рюмкой по моей и выпил. «А что советуете?» «Не догадывайтесь, лукаво посмотрел на меня майор. «Ну...» — протянул я, закусывая императорскую дочку в жены. «Ха!» — прыснул Костя. «На самом деле, Дмитрий Николаевич, мыслит в нужном направлении», — проговорил главный ликвидатор и откинулся в кресле. А вообще странно, конечно, что вы не угадали. Ведь все молодые бароны мечтают что-то совершить и стать графами. Твою мать! Я замер, не донеся кусок индейки до рта. Точно, титул. И в Нижегородской империи это не только вопрос статуса. Хоть он и делает жизнь намного легче, но кроме этого у графа есть и другие привилегии. Во всех очередях там выделение ресурсов он стоит намного выше барона. Может иметь вассалов, но самое главное, он может иметь много земли. То есть это решит все мои вопросы по расширению, и я смогу уже официально присоединить все принадлежащие мне территории и деревни и иметь право на субсидии для их развития. А вот это уже солидные деньги. И где в графы записывают широко улыбнулся я? Вообще, в императорской канцелярии. И процедура это не быстрая. Но, как я уже сказал, у вас случай особенный, и все будет сделано очень оперативно. Сразу же, как я позвоню завтра с утра. Вот черт! Знал бы уже давно во славу империи какой-нибудь подвиг совершил бы. Впрочем, я совершал. Но, видимо, масштаб был не тот. Более того, продолжил радовать меня Петр Алексеевич, как завтра там все подпишут... Сразу позвонят во все инстанции в Усмань, и вы автоматом передвинетесь на первую строчку в очереди на строительную технику, инструменты, посадочный материал и так далее. На многое, конечно, не рассчитывайте, но все равно. Думаю, вам это пригодится. Еще как, на эмоциях я не удержался и кивнул Костя, мол, наливай. Честно говоря, я не ожидал, что меня возьмутся награждать с таким энтузиазмом. — Да и не взялись бы, — главный ликвидатор Усмани развел руками. — Но почти сутки в этом кабинете вот на вашем месте просидел очень солидный человек. И по понятным причинам мы много говорили о вас и Савина. В общем, когда уезжал, он поклялся, что выжмет из этой ситуации для вас все. Он выжмет. Класс. Мы снова выпили, но, как оказалось, Петр Алексеевич еще не закончил. — Все то, что я рассказал, пройдет по военному ведомству, но есть еще награды и по-нашему. Я уже перестал удивляться и просто, откинувшись в кресле, слушал. — Понятно, что деньги в чистом виде мы выделить не можем, но можем укрепить границу с дикими землями. — А Савина как раз на ней. — Вы имеете в виду понаставить у нас там дозорных вышек? — Не обязательно, — рассмеялся ликвидатор. — Мы можем дать их в разборе, в виде оружия, боеприпасов, укреплений и даже материалов. Также мы можем выделить несколько бригад специально подготовленных для работы на границе лесорубов, строителей и так далее. А вы уж сами разберетесь, что с ними делать. И когда вы сможете это дать, лучше подписать бумаги завтра. Сразу как придет подтверждение о получении вами титула графа. В этом случае мы сможем выдать вам больше. Какой чудесный день! Еще не до конца осознавая услышанное, я провел ладонью по затылку и посмотрел на Петра Алексеевича. Я смогу прислать кого-то из своих военных, чтобы согласовать, что конкретно мне надо? Да, пусть приезжает завтра, после обеда. Хорошо с этим ясно. Я снова задумался и постучал вилкой по тарелке. — — Что-то еще хотел спросить, а? — Что там по лабораториям? Этого мудака, бывшего начальника полиции, так и не удалось найти? — Нет, как в воду канул. Лицо главного ликвидатора помрачнело. Мне даже сгоряча пытались предъявить за то, что Константин тогда его по дороге в Успань упустил. Но, разумеется, быстро успокоились. Понятно, что ни мы, ни Мышкин тогда не имели права его задерживать. «Но есть и хорошие новости», — заговорил Костя. «За отлично проведенную операцию капитан Мышкин получил звание майора, а заодно и освободившийся пост начальника полиции Усмани». Здорово. И обрадовался я абсолютно искренне. Во-первых, Федор Филимонович действительно хороший мужик. А во-вторых, получается, что своим назначением он обязан мне, а это в перспективе может пригодиться. «Что ж, у меня вроде больше вопросов нет». «А у вас?» — оба ликвидатора помотали головами. «Тогда по последней я подвинул рюмку Кости, и я, с вашего позволения, поеду. У меня неожиданно появилось очень много хлопот». «Приятных хлопот», — со смехом уточнил Костя и разлил остатки водки из графина. «Поздравляю, граф!» «Свят, Даня и Феникс уже ждали меня во внедорожнике». Машина сопровождения с четырьмя бойцами стояла чуть в стороне и тронулась сразу за нами. По дороге я узнал радостные новости про графа Винницкого, по наводке которого Катя провела сегодня удачные переговоры. К сожалению, подробностей Свят не знал, видимо, девушка хотела похвастаться лично. Но даже эти новости затмевало присоединение к нам Власова. Конечно, рано или поздно я планировал их сманить — Но чтобы за один день это стало по-настоящему приятным сюрпризом. Также мой помощник сообщил, что дорога жизни продолжает удлиняться, как растет количество добытых малых и средних жемчужин. Да и мои новые автоматы пришли всем по душе. — Подъезжаем! — Свят указал на мелькнувшие впереди огни. — Высадите меня у ворот и идите спать, — скомандовал я. — А вы? — повернулся ко мне удивленный Дани а я пройдусь вокруг ограды. — Один? — Да. — Это опасно. — Да блин, за два дня порядки, что ли, забыли? Я изобразил грозный голос. — Барон изволит гулять по своим владениям. — Один. Что не ясно? Про то, что без пяти минут граф, я пока никому не рассказывал. Меня высадили у ворот, и машины заехали за ограду. Наконец-то дома прошептал я и вдохнул полной грудью прохладный ночной воздух. Несмотря на глубокую ночь, техника вокруг ограды продолжала работать. Правда, чтобы не мешать остальным, она занималась более отдаленными районами. Рассматривая окрестности, я медленно пошел вдоль ограды и почти сразу понял, что не только в тишине причина того, что строители сейчас далеко. Просто рядом со старым Савино работы уже закончены. И сейчас, если включить воображение, можно увидеть, где совсем скоро пройдут дороги и как на многочисленных уже готовых фундаментах вырастут постройки. Вот здесь будет склад, здесь мастерская, а вон там, подальше, торговый центр с кинотеатром и ночным клубом. Хм, а почему?» Кирпичный забор вокруг всего этого великолепия еще не начали строить. А потому что почти все новые кирпичи ушли на строительство домов для власовцев, а их старые дома решили пустить на другие нужды. — Привет. — я улыбнулся, появившийся рядом с из белого тумана лесе. Привет, но ты лучше про себя говори, а то люди подумают, что их барину где-то по тыкве настучали. Хотя, судя по твоему энергетическому фону, это недалеко от правды. — А что с моим фоном, — уточнил я, когда мы продолжили медленно идти вдоль ограды. — Каналы расширились на 4%, резерв увеличился на 6%. — Кай, ты даже не представляешь, какая по счету это хорошая новость за последние часы. — Почему не представляю, — хихикнула Риса. Я только что в твоей голове прочитала будущее твое сиятельство. И вижу, прибухнуть ты уже тоже успел на радостях. Честь символически. Как тут у вас? Да все по плану, Дим. Часть тебе уже рассказали, часть завтра расскажут. А кое-что скоро увидишь. Тебе говорили, что ты интриганка. Кто бы мне мог это сказать, если я кроме тебя ни с кем не общаюсь?» Лиса взмахнула хвостами. «Что? Пермская империя беспокоит?» «Да прямо сейчас вроде нет. Это просто новости про титул графа и награды все затмили. Но я вижу, что в основном тебя именно это беспокоит. Здравствуйте, ваше благородие!» «Привет!» Я махнул рукой проходящей мимо группе строителей и снова мысленно обратился к Кае. «Беспокоит, конечно!» — Обидно будет, если я только стану графом, а Нижегородская империя рухнет. — Ты же этого и хотел? — Чтобы империя рухнула? — Нет. — Создать свою. А из обломков старой как раз можно будет красивый пазл собрать. — Рановато. Я снова мотнул рукой группе строителей, заливающих вдалеке очередной фундамент. — Да и эти козлы не дадут мне просто так ее собрать. — «Значит, ты заинтересован в том, чтобы они нанесли друг другу как можно больший урон?» «Ничего себе у нас сегодня лисичка в ударе!» Я с удивлением посмотрел на идущего мимо ограды призрака, а потом мое внимание привлекло что-то широкое и белое вдали. Похоже на лес, но его же с этой стороны вырубили. Да и белый почему? «Я как раз про это говорила». Акай тоже смотрела в сторону белого пятна. — Пойдем поближе. Тебе понравится. Мы свернули и пошли через ровную укатанную площадку. — Я, может, и заинтересован, чтобы империи ослабили друг друга, — продолжил я предыдущую тему. Но меня смущает кровь, что прольется при этом. — Я же не предлагаю это все ускорять. Таким тоном, каким общаются с маленькими детьми, — проговорила Окай. И имею в виду, что если это все без твоего участия случится, то тебе выгоднее, если они ослабят друг друга. Это да. Но все равно это весьма отдаленная перспектива. Нужно все делать постепенно и вдумчиво. — Это понятно, — кивнула собеседница. — Что же до крови, то в твоих силах уменьшить ее количество. Ведь, сам знаешь, простой народ обеих империй войны не хочет. И без каких бы то ни было проблем объединиться. Вопрос, под чьими знаменами? — Я смотрю, тебе понравилась моя идея с империей. Усмехнулся я и принюхался. Пахло чем-то очень вкусным. — Нет, не мясом, скорее цветами. — Конечно, понравилось, — снова кивнула Акай. — Красный кристалл же именно про это. А я его часть. Да, я хочу быть хранителем крупнейшего кристалла в империи, которая когда-нибудь подчинит всех и раскинется на всю планету. Это достойная цель на первое время. «Меня на самом деле не столько общая картина напрягает, сколько несколько частностей», — продолжил размышлять я. «Во-первых, я не люблю, когда что-то зависит не от меня, и я не могу нормально планировать. Во-вторых, я не знаю императоров, ни того, ни другого» а с ними неплохо бы поговорить в третьих я не могу покорваться к власти еще и по той причине что не знаю что творится вокруг вот вчера мы узнали про пермскую империю а где гарантии что еще пяток других не окружает нас почти наверняка окружает вот именно поэтому все нужно делать монументально ну и четвертое что меня беспокоит больше всего в контексте потенциальных ближайших событий это то что у меня не готов запасной вариант савина еще не автономно по первым трем пунктам согласна а вот по четвертому все в твоих руках время еще есть а сегодняшние подгоны то есть награды должны здорово помочь это пока не подгоны это пока обещание подгонов Что это? Сад? Мы приблизились к белому пятну, и оказалось, что это действительно лес, только не из обычных деревьев, а из плодовых. Яблони, сливы, груши, вишни стояли ровными рядами и цвели. Как здорово улыбнулся я, вдыхая полный легкий вкусно пахнущего воздуха. Откуда это? Из Власова? По большей части кивнула леса. Дарья Васильевна их раньше всего остального привезла, а когда встал вопрос, куда сажать, а решили вынести за пределы расширенного савина. Ну и те деревья, что у нас росли, тоже все вылили и сюда принесли. Скандалов, наверное, было, пробормотал я, вспоминая предыдущий разговор с савинцами на эту тему. Многие из них были готовы переехать жить в другие дома, но деревья на участках трогать запрещали. Да нет, акая исчезла и тут же появилась на ветке разлапистой яблони. Это они раньше спорили, когда тебя не знали особо. Сейчас уже все поняли, что жизнь изменилась. Ладно, будущий граф, пожалуй, оставлю тебя. Похоже, тебе нужно побыть одному. Через мгновение я уже смотрел на пустую ветку. Блин, у нас тут лиса, телепат и психолог в одном лице. Но она права. Тему, которую она затронула, я намеренно выгонял из головы. Думать об империи, имея сто человек и связь с цивилизацией только посредством единственной тропинки через лес, было явно преждевременно. Но сейчас, пусть и по воле внешних обстоятельств, все изменилось. Что бы там дальше не случилось, надо быть готовым ко всему и тщательно продумать план развития Савина на ближайшие дни и недели. И под Савино я имею в виду не только постройки и технологии. Самый главный ресурс во все времена — люди. Дав объявления, мы обеспечили их постоянный приток, создали нормальные условия для жизни, но теперь нужно более плотно заняться их подготовкой. Также нужно заботиться ресурсами, в первую очередь различными металлами и цементом, дальше оружием и боеприпасами. Следующим, а вернее первым пунктом, шла добыча и реализация жемчужин. Когда в воздухе пахнет войной, они не упадут в цене, даже если мы начнем вываливать их на рынок тысячами, а, скорее всего, и вовсе скоро подорожают. Я бродил между деревьями, вдыхал пьянящий аромат, стимулировал магию работу мозга, и вскоре картинка полностью сложилась. Если все сделать правильно, даже в случае заварушки мы ее переживем, вот только чтобы все это было всерьез и надолго, мне действительно рано выходить на первые роли. А вообще, не могу ли я сделать так, чтобы эта самая заварушка не случилась? Или хотя бы так, чтобы она не пошла по сценарию Пермской империи? Это дало бы мне время. Как показала вчерашняя операция... «Да. Более того, у меня есть козырь, способный в этом помочь. Умение находить их логово в городах диких земель, ближайший из которых Лос-Сантос. Сегодня в разговоре с ликвидаторами я собирался поднять эту тему, но когда услышал о награде, специально не стал. Раз уж они обещают все сделать быстро, то пусть сначала выдадут награду». Дам им пару дней расплатиться со мной за прошлую работу, а потом приду с новым предложением или к ним, или сразу к военным, благо теперь у меня с ними есть прямые контакты. Чем черт не шутит, может и получится снова ударить центр по его длинному носу. — Получится, получится. Ты лучше, Дима, — произнесла появившаяся на ветке Акаи и снова исчезла. — Подслушивать нехорошо. Тихо рассмеялся я и повернулся в сторону ограды. — План намечен. Пора действовать.